Глава 23. Разговор с даниелом мало что дал. Он действительно изучал развитие псионов подросткового возраста. У него занималась этим вопросом отдельная группа. Случайно получившие инициацию ребята наездами жили в его клинике, проходили курс обследований и опять уезжали домой. Даниил обещал, что обеспечит девочке максимально комфортные условия, но честно признался, что времени возиться с ребенком у него нет. Света отыскалась во внутреннем дворике. Она сидела на поребрике, прижимая к груди какую-то куклу, и смотрела на проходящих мимо людей. Увидев меня, она медленно, как маленькая старушка, встала. «Привет!» Никогда не умел разговаривать с детьми. «Здравствуйте!» «Как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, хорошо!» Она помолчала. «Мама говорила, если спрашивает мне врач, нужно всегда отвечать, что все хорошо». «Меня могут убить на любой операции. Сама мысль обзавестись семьей является бредом, чушью несусветной. Жены у меня нет. Кто станет воспитывать Свету, если меня убьют? И чему я сам смогу научить этого ребенка? Сворачивать чужие шеи и не сворачивать своей? Был бы парень, еще ладно, а девочка?» «Послушай, Светлана, я хочу задать тебе один вопрос». «Подумай хорошо, прежде чем ответить». «Ладно?» Девочка кивнула. «Ты сейчас можешь поехать с Моисеем и Львовичем. Тебя отвезут к одному моему другу, который изучает маленьких псионов. Правда, все они старше, но он обещал, что позаботится о тебе. В этом случае тебя ждет тихая жизнь. Тебя никто больше не будет пугать. Со временем выучишься на целителя. Будешь лечить людей. Тебя будут любить. Или ты можешь поехать со мной». «У меня тяжелый характер. Детей я никогда не воспитывал. И как это делать, не знаю. Моим именем пугают людей». Чижов рассказывал про будни центр подготовки. «Если ты не будешь слушаться, я стану тебя наказывать. Учить тебя я начну вещам странным и страшным. Кем ты станешь, когда вырастешь, я не знаю. Подумай, я улетаю завтра утром». Я развернулся, чтобы уйти, когда почувствовал прикосновение к ноге. Маленькая ручонка уцепилась за штанину я с тобой приведи меня призрак заулыбался и вскочил из за стола погоди ка он вышел на середину комнаты и низко до пола поклонился низкий тебе поклон от узкой группы широко осведомленных лиц нашей организации миссюрина помнишь Артема Сергеевича я не только помнил, мы довольно часто советовались по разным вопросам. Руководитель группы ментатов, он научил меня многому, в частности, способом контроля человеческого сознания. Именно с ним я намеревался разговаривать по поводу внезапно открывшейся телепатии. «Так вот», — продолжил Фролов, — «мы доставили к нему Хафа, и тот выложил все, что знал. Такие тайны выплывают, что просто диву даешься». «У тебя теперь куча друзей, пусть ты о них и не знаешь, имей это в виду». «Значит, я могу обратиться к тебе с просьбой?» «Все, что в моих силах, и даже больше». «Я хочу удочерить Свету. С твоими связями сделать это проще». «Думаю, попроси я достать луну с неба, он удивился бы меньше». Сначала призрак недоверчиво усмехнулся, полагая, что я шучу, затем откашился и переспросил. «Удочерить?» Да. Он еще помолчал, разглядывая меня с незнакомым выражением лица. Даже ауру проверил, потом уточнил. «Ты сам хочешь ее удочерить? Не помогаешь кому-то?» «Сам». «Ну...» — откашлявшись, произнес он. «Хорошо, сделаем». «Спасибо». Я встал, собираюсь уходить. На мой взгляд, говорить больше было не о чем. «Э, Аскет, не то чтобы я вмешиваюсь, мне просто интересно. А зачем ты это делаешь?» «Что ему сказать?» «Что я сам не знаю, зачем?» Губы сами с собой скривились в усмешке. «Судьба!» За пролетевшие пять лет Света выросла. Военная база – не самое лучшее место для воспитания ребенка, тем более девочки. Мужское общество наложило свой отпечаток. Девочка научилась драться, начала ругаться матом. Впрочем, нецензурщину я быстро пресекла. «У меня теперь самый воспитанный полк в мире». Первый свой знак она создала в шесть лет. Подсмотрела на занятиях. Пришлось учить и псионике. Не знаю, что бы я делал без помощи Белоснежки, которая после рождения сына разругалась с Мальцевым и пришла проситься обратно в полк. С Мальцевым она потом помирилась, но служить осталось у меня. Мол, муж слишком опекает. «Ты правда скоро уезжаешь?» «Правда. В Бразилию». «Ого! Амазонское гнездо штурмовать будете?» Ребенок изучал географию по карте месторасположения гнезд, биологию по лекциям коробка, анатомию на практике во время лечения раненых. Конечно, ее знания отличались от тех, что дают преподаватели, в сочетании с бойким характером, приводя к частым конфликтам с учителями. Пару раз меня даже вызывали в школу. Сейчас, правда, предпочитают общаться с записками. Незадолго до отставки Плетка утверждал, что ребенок послал мне свыше, дабы я окончательно не превратился в бездушное чудовище. «Я не простил его. Нельзя бросать товарищей во время боя». Но в этом вопросе он, скорее всего, прав. Света меня изменила. Впрочем, под конец Плетка находился в таком состоянии, что Сергачев отпустил его с облегчением. Хотя до сих пор считаю его уход в монастырь предательством. Молитва Инока Авраамия. В миру Алексея Плетки Хегга. Господи, на Тебя уповаю, избавь от лукавого, дай силы преодолеть искус. Не попусти на меня, Владыка Господи, искушения или скорби, или болезни свыше силы моей, но избавь от них или даруй мне крепость перенести их с благодарностью. Прости, Господи, детей своих грешных, ибо не ведают, что творят. Приняли дети Твои дары от лукавого. И соблазнились, и крадут, и прелюбодействуют, и рушат церкви Твои. Образуй, Господи, и направь неразумных. Помоги, Господи, одолеть нечистых, не силой бесовской, но верою в Тебя, Владыка. Даруй воинам благодать Твою, не спошли им правды Твои. Обереги от искушения. Укрепи, Господи, веру мою. Вразуми, Господи, друзей и товарищей моих. Amin.